Глава четвертая В северных гребешках царила мрачная атмосфера. Деревенские жители почтительно кланялись мне, словно я был самим императором, и провожали меня взглядами. В их глазах едва-едва теплилась затаенная надежда, что я им помогу, спасу их богиню. Лера и Вера мне регулярно докладывали, как идут дела у Марены с ее новыми подданными. Если кратко, великолепно. Видимо, в жизни деревенских Марена была единственным богом, который отвечал на их молитвы и благословлял за принесенные пожертвования. В общем, жители северных гребешков ее обожали. И сейчас, когда у нее наступили тяжелые времена, они невероятно переживали. Чем ближе я подходил к храму богини, тем больше видел мертвых, полностью засохших растений. Деревья, цветы, кустарники. Прекрасный молодой сад вокруг храма был уничтожен. Голые ветки уныло качались на фоне серого неба, под ногами шуршала полусгнившая листва. Лера озабоченно ходила по соседнему огороду и рассматривала грядки, что-то бормоча под нос. Увидев меня, она слегка улыбнулась и приветственно мне помахала. Магический протез поблескивал под солнечным лучом, пробивающимся из-за облаков. Почти не отличается от настоящей руки, только металлический цвет выдает, что это искусственная конструкция, созданная гением магической и технической мысли. Наконец-то, выдохнула с облегчением Лера. Вы приехали, господин! «Мы уже переживали, что вы не успеете. Никак не можем остановить эту заразу. Пожирает все на своем пути. А главное, богиня с каждым днем слабеет. Ей жрец уже снова не нужен, растеряла все набранные силы. Опять сможет разговаривать с людьми лично». «Как ее самочувствие?» — спросил я, сканируя пространство. Ощущения были странными. Словно в храме скрывается кровожадный голодавший монстр. Или, скорее, чернокнижник, который свихнулся после запрещенных экспериментов. Абсолютное зло, которое жаждет уничтожить все живое. В какой-то момент это существо почуяло, что я его сканирую, посмотрело на меня. Не в прямом смысле, конечно. Меня словно просветили насквозь, оценивая как противника. Я передернул плечами и создал защиту. И сразу же в меня прилетел ментальный удар. Существо разозлилось. Правда, несмотря на непомерную ярость, оно было слишком слабо и прекрасно это осознавало. Поэтому почти сразу отступило и затаилось. Лера проводила меня внутрь храма в главный ритуальный зал, где нас встретила Вера. Алтарь был занавешен плотными черными шторами по типу балдахина. «Она только-только заснула», — прошептала Вера. «Пожалуйста, господин, позвольте ей поспать хотя бы полчаса». Она металась в лихорадке более трех суток и ни разу не задремала. Конечно, я кивнул и шагнул к выходу, но в этот момент за шторами раздался сдавленный стон и хриплый долгий кашель. Казалось, Марена пытается выплюнуть легкие. Лера бросилась к столику с банками-склянками и налила в кружку воды. Она так спешила, что случайно зацепила рукавом угол столика и опрокинула его на бок. Все рассыпалось по полу, осколки разлетелись в разные стороны. — Я не сплю и поговорю с ним, — просипела Марена. — Я просто хотела дать отдохнуть вам и притворилась спящей. Три дня лихорадки. Для вас они тоже не были легкими. Сами-то намного больше поспали. Хватит квохтать, я не умру без стакана воды. Ступайте, прогуляйтесь, пока я буду говорить с Марком». Когда Лера и Вера покинули храм, я спросил. «Это ребенок?» «Да», — ответила Марена и снова закашлялась. Я направился к алтарю. Все-таки привык смотреть в глаза собеседнику. Но богиня вдруг запаниковала и крикнула. «Стой, где стоишь!» «Почему?» Я нахмурился. «Так, стоп. Я спрошу по-другому. Это связано с тем, как ты выглядишь? Тебе неловко, что я увижу тебя не при параде? Потную лохмату изнуренную? Или все-таки это как-то связано эм, с причиной возникшей проблемы? Просто если это второй вариант, то я должен тебя увидеть». Банально, чтобы понять глубину задницы, в которую мы попали. Повисло гробовое молчание. Через пару минут, когда я уже решил, что Марина продолжит играть в молчанку, она прошептала «Можешь раздвинуть шторы». Резким движением я раскрыл алтарь и застыл каменным изваянием. Не такого я ожидал, далеко не такого. «Ты же говорила, что у нас есть время!» Я ошиблась. Марина прикрыла глаза и устала вздохнула. За те дни, которые я ее не видела, она очень сильно исхудала. По нездорово бледной коже расползлись темно-серые выпуклые вены, которые сходились на ее большом животе. И он выглядел не как обычный беременный живот, а скорее как гниющая внутри опухоль. Разбухший, дряблый, синюшный Кожа в некоторых местах треснула И из ранок сочилась сукровица Пол вокруг Марены был изрезан трещинами Кое-где он вообще рассыпался в пыль Лишь через пару секунд я сообразил, что Марена лежит в выемке а голодавшее существо внутри нее пожирало не только растения, Но и неживую материю Оно просто-напросто выточило камень под нею Я вытянул руку так, чтобы моя ладонь расположилась над животом Марены и снова включил сканирование. В ту же секунду в ушах раздался омерзительный виск, и мое запястье сложилось под прямым углом. Хрустнула кость. Я поморщился, но не остановил сканирование. Виск усилился, и кожа на моем запястье принялась стремительно стареть. Ее изрезало множество морщин, появились пигментные пятна. Ногти истончились и пожелтели. Я выругался, я дернул руку. Вправил кости на место и врубил регенерацию. «Ты рассослил его», — укорила меня Марена. «Он зал каждую секунду», — огрызнулся я. «Он ненавидит все живое. Разве нерожденный младенец способен на такое?» «У другие законы», — Марена говорила очень тихо и монотонно. Я же тебе рассказывала. Сейчас это не ребенок, а сгусток энергии. Когда-то я могла бы родить настоящего бога, но после того, как лишилась магии, я оказалась в изнанке на долгие века. Нет, его сущность изуродована. Мне нужен Каркавческий камень. Единственный шанс спасти это дитя или этот мир от моего ребенка. «Ты говорила, что у нас есть время», — повторил я. «Что пошло не так?» «Ты подарил мне слишком хороших подданных», — блекло улыбнулась Марена, не открывая глаз. «Они искренне меня обожают и одаривают щедрыми подношениями. Я восстановилась после изнурительного изгнания и...» Она сжала кулаки, но тут же ее пальцы бессильно выпрямились и упали на алтарь. Я сколупила, не ожидала, что мое развитие будет настолько быстрым. Это стало спусковым крючком. Он, оно, почуяло возможность вырваться и начало поедать меня заживо. А заодно все, до чего способен сейчас дотянуться. И сколько у нас времени в этот раз, уточнил я. Не больше недели. По щеке Марена скатилась слеза но она нашла в себе силы пошутить иначе я разрушу весь твой сельскохозяйственный бизнес сгниет все до последней морковки я решу эту проблему уверенным голосом произнес я и вышел из храма на самом деле я такой уверенности не испытывал мне не верилось что артефакт пусть даже божественный исправит ужасающие последствия преступления совершенного перуном. Я попрощался с Верой и Лерой и поспешил в Краснодар. Если честно, я еще не отошел от похищения, и мне очень хотелось хотя бы немного отдохнуть. Ну, как говорится, отосплюсь в изнанке. Ежегодный бал в божественном интернате состоится сегодня. По дороге в академию я позвонил Андрею, главе Ронинов. — Куда присылать охранника? проворчал он, не тратя время на приветствие. Ты обещал позвонить в скором времени и нати, ни слуху, ни духу. А я дал слово, что отошлю Макса, когда понадобится. Приходилось его держать про себе, заставил бумаги перебирать. Так что учти, Макс тебя заочно ненавидит. Так же сильно, как документы. Учту, ухмыльнулся я. Пусть он приедет в Москву, в особняк Ломоносовых. Я попрошу фамильяров, они встретят его и передадут указания. К сожалению, не смогу быть радушным хозяином. Неделька выдалась сложная. Хочется разочек нормально пожрать и восстановить магический резерв. «Принято», — хмыкнул Андрей. «Постарайся не сдохнуть». План был прост. Проникнуть в божественный интернат, и пока Макс, охранник Андрея, отвлекает обильную Несвицкую, пробраться в ее покои и все обыскать. Кракавческий камень точно где-то там. Удобно, что Несвицкая проживает в интернате. В родовых особняках охрана обычно куда мощнее. Я просмотрел новости за последние дни. Везде только и писали о ежегодном бале в божественном интернате и расхваливали милосердную и очаровательную директрису. Мисс Вицкая направо и налево давала интервью. Надеюсь, Макс ей понравится достаточно, чтобы протанцевать весь вечер и позабыть обо всем остальном. Мои друзья на бал точно не поедут, не до развлечений. Пусть это спятся, оправиться от стресса и вернуться к учебе. Особенно Саша. Мысли о Софии сбили меня с делового настроя. Сцепив зубы, я очистил сознание. Погорюю, когда спасу Марену, если я потеряю ее. Приняв душ в академии, я пошел в ближайшее кафе. Заказал себе первое, второе, третье и четыре десерта. И коротко изложил на бумаге, что требуется от Макса. Во-первых, примарафетиться, так одеться, чтобы девушки падали штабелями. Во-вторых, заранее придумать сотню комплиментов, чтобы заваливать имени Свицкую. Ну и в-третьих, терпеливо ждать звонка, когда он сможет сбежать от страстной директрисы интерната. Я вызвал крабогнома. Тот материализовался передо мной, напугав бармена. Видимо, не все еще слышали о моих странных фамильярах. «Великан, хозяин, друг! Что пожелать?» Крабогном преданно на меня уставился. «Ты должен встретить гостя в особняке Ломоносовых. Пусть займет любую комнату для гостей. Обеспечь его всем, что потребуется. Вот, держи». Я вытащил несколько крупных купюр и отдал их Крабогному вместе с написанным планом. «Передай ему». «Будь в особняке, гость может прийти в любую минуту, не заставляя его ждать». «Слушаться!» — крабогном щелкнул клешнями и растворился в воздухе. «Отлично, теперь можно поглотить пару десятков кристаллов и перевести дух. А потом по магазинам. Не выбиваться же мне в толпе аристократов футболкой и брюками».